где где до северного пару километров Данила остановил Nissan. Он выжил из тачки всё, на что она была способна и даже сверх того. Доставщики молча вылезли из машины и принялись надевать защиту. Действовали деловито, сосредоточенно. Если бы не содержимое чемоданчика, Ашот наверняка ляпнул бы чего-нибудь по поводу маскарада на территориях Но лекарство от чумы и сифилиса до предписания Тихонова располагали к предельной осторожности. Сначала челки, резиновые сапоги сверху, а затем уж халаты и плотно обвить рукава в круговую. Данила заметил, что ворот халата Ашот завязал бантом. "Клон, блин", подумал он. Так по инструкции положено. Мариша проследила за взглядом бойфренда. Ну, раз по инструкции. Данила надул сначала одну резиновую перчатку, присыпанную тальком, потом вторую. Дыр нет, отлично. А что ты, Мариша, поступили точно так же? И у них, значит, порядок. Теперь протереть очки изолирующих противогазов, натянуть на голову шлем и маски, а сверху капюшон. Противогазы крутые, чтоб точно не дышать заражённым воздухом, типа всё своё с собой, даже дыхательную смесь. Вот это новость. кобот противогаза Мариши оказался разорванным. А шёл стянул с багрового лица шлем-маску. Воздух не проходит. Данила, который замешкался, надевая нарукавники и фартук, длинный аж до ботинок, почувствовал неприятный холодок, скользнувший по позвоночнику. Два противогаза из трёх нерабочие. Таких совпадений не бывает. А твой? Мариша выжидающе смотрела на него. Сейчас, одну секундочку. Дан проверил свой противогаз. В баллоне обнаружилась дыра толщиной в палец. Однако, брат, ащот провёл ногтями по щетине с щеке. Не нравится мне это. Сначала поднимают мне свет не заря, без ведомого Гурбана отправляют на территории с какими-то таблетками. Потом выясняется, что в посёлке, куда мы едем, сибирская язва, а теперь вот Толстяк набрал воздуха для следующей итерады, но Данила его опередил. И что ты предлагаешь? На лбу аж что-то возникли морщины, призванные убедить окружающих в его глубокой задумчивости. Он предлагает вернуться. Да шутик, Мариша прищурилась. Забить на совет, подвести ждущих помощи людей, только потому, что противопогазы бракованные. Ты свои желания за мои не выдавай, не надо. И как ты её терпишь, брат? Я бы давно её. Ее... И не мечтай, отрезала Мариша. Она ещё что-то добавила, но её слова утонули в треске автоматов. Звуки доносились оттуда, где располагался форпост москвичей. "Поконем", скомандовал Дан. И не было времени снимать защиту, бесполезную без противогазов. На северный напали. Надо помочь. Стирая протектор о щебень в перемешку со сломанным асфальтом, Ниссан сорвался с места и помчался туда, где поднимались в небо столбы чёрного дыма.